Половая система, система гениталий. общие данные. Половые органы женщины и мужчины имеют различие в строении, что связано с особенностями и функцией. Женские половые органы служат для роста и созревания женских половых клеток, яйцеклеток и вынашивания плода. В женских половых железах, личниках вырабатываются женские половые гормоны. Конец в 28 Мужские половые органы предназначены для размножения и созревания мужских половых клеток, сперматозоидов и выведения в составе семенной жидкости, спермы. В мужских половых железах, яйца, продуцируются мужские половые гормоны. В зависимости от расположения различают внутренние и наружные половые органы,